«Понятно, капитан. Я предлагаю вам обо всем забыть и отогнать отсюда корабль. Когда вы уберетесь, я улечу на этой шлюпке. Вам не стоит волноваться из-за потерянного королевского желе. Здесь его достаточно, и вы без труда соберете себе еще». «Потрясающе!» – только и смог сказать Поттер. «Интересно, и почему я должен это сделать?» потому что у меня есть законное основание на владение этим товаром, ничуть не менее законное чем у биофарма и потому что я так хочу Да моё вы спятили. Вы не собираетесь выполнить мою просьбу, ведь нет ничего плохого в том чтобы спросить. Вы зря тратите время, проворчал капитан нам не о чем говорить Маковский! вам нечего мне предложить, а если и есть, то я сам возьму». «Ясно», — сказал Стэн. «Гилл!» «Да, доктор?» «Переведите установленный режим на максимум», — велел Стэн. «До связи, капитан Поттер». «Твой доктор действительно сошел с ума», — сказал Поттер Гиллу. «Он думает, что он еще что-то значит. Можешь забыть все его приказы. Теперь все будет иначе». «Да, иначе?» — согласился Гил. Наконец, время стало играть на него. Он поднял уцелевшую руку к лицу и засунул в рот один палец. Затем, единственным движением, он оторвал его от кисти. — Что ты делаешь? — возмутился капитан. — Немедленно перестань. — Перевожу установленный режим на максимум? — сообщил андроид, отрывая второй палец. «Вы знаете байку о доме богатого человека?» «О чем это ты?» Андроид оторвал еще один палец. «В доме богатого человека...» — начал он. «У гостей возникали проблемы, если им хотелось плюнуть...» И Андроид оторвал четвертый палец. «Ты псих!» — взорвался Поттер. «Немедленно перестань, или я стреляю!» «В доме богатого человека...» Продолжал ГИЛ. Некуда было плюнуть, кроме физиономии хозяина. Пятый палец тоже был оторван. Все замерли. Потом ГИЛ плюнул. Взрыв искусственного человека сотряс ланцет и окутал его розовой дымкой с желтыми искрами. Глава 76. Что это было? Спросила Джулия. «Кто-то стучится?» — ответил Маковский. Стук повторился снова. Стэн видел, как чужие перелезли через силовое поле, взобравшись на плечи друг другу. И теперь они колотились в люк корабля. Доктор слышал, как металл содрогается. «Слишком громко стучат!» — пожаловалась девушка. «Я думаю, наши друзья очень возбуждены!» — сказал Стэн. «Теперь уже недолго!» «Осталось еще королевское желе?» — спросила Джулия. «Сейчас посмотрю». «Да, дорогая, у нас осталось еще две ампулы. Сейчас вскрою». «Так лучше?» «Намного лучше». Джулия улыбнулась, когда Стэн проглотил свою дозу. Вдруг ожило радио. «Доктор, что происходит? Корабль Поттера!» Голос принадлежал Хобану. Маковский произнес, понизив голос. «А ведь это было здорово, а, капитан?» «Что вы сказали, доктор?» ГИЛ, неплохо поработал, не так ли?» Поинтересовался Стэн. «Он выполнил то, что должен был сделать. Насколько вы близко, капитан?» «В пяти минутах лета?» «Боюсь, только нам не продержаться», сказал профессор. «Надеюсь, что не доживу до последнего акта». — Знаете, Хобан, общение с вами доставило мне много приятных минут. Надеюсь, вам без труда удастся восстановить на земле свое честное имя и продолжить блестящую карьеру. Расскажите им на земле. — Да, доктор, расскажите им, — с неожиданным раздражением продолжал Маковский. — Все и со всеми подробностями. Он выключил радио и повернулся к Джулии. «Пока, мои...» «До скорого, Стэн!» Они поцеловались и целовались до тех пор, пока жуки не сорвали люк и не проникли внутрь шлюпки. Глава семьдесят седьмая Стэн думал, что все кончено, но он ошибался. Из его памяти стерся большой отрезок времени. Он был уверен, что Джулия мертва, Впрочем, и остальные, скорее всего, погибли. Громогласный, Маковский не знал, что случилось с Кибером. Что касается его самого, он удивился, увидев внизу под собой пол туннеля. Несчастный понял, что чужие пригвоздили его к стене. Он не чувствовал боли. Значит, королевское желе все еще действует. Но что-то росло в нем? Стэн чувствовал это. Он должен был произвести на свет новое существо и умереть. И тогда Стэн собрал все свои силы и остатки самообладания. Он открыл рот и закричал. Это был долгий, мощный крик победителя. Стэн чувствовал, как его тело содрогается, что-то разрывает ему грудь. «Значит, чужому с бесстрастным лицом вздумалось подкрепиться, а потом наступила темнота, тёплая, как поцелуй Джулии». Когда капитан Хобан посадил, наконец, доломит на поверхность IP-32, он нашёл членов экипажа Ланцета. Джулия была жива, барсук исчез, но все остальные погибли. Вместе с девушкой уцелел и громогласный. Вернувшись на Доломит, Хобан не стал тратить время на чтение файлов кибера. Потом выяснилось, что они были закодированы, а код знал только Стэн. Вот почему последний момент этой истории расшифровать не удалось. Послесловие капитана Хобана. «Вот вроде бы и все». Когда ГИЛ плюнул, он вывел из строя систему управления Ланцета. Поттеру и его людям, не погибшим от взрыва, потребовалось несколько дней, чтобы починить ее, и у меня появилось время, чтобы добраться до шлюпки с урожаем, место последней стоянки Стена и Джулии. Мы быстро разделались с двумя жуками, оказавшимися внутри корабля, не потеряв никого из людей. Остальные чужие ушли, прихватив с собой контейнеры с королевским желе. Сначала мы не знали, почему они пропали. Интересные теории по этому поводу появились позже. Сначала нам надо было переправить Джулию на Доломит и оказать ей медицинскую помощь. Мы так и поступили, и девушка осталась жива. Когда мы вернулись на землю, она была практически здорова. Не знаю, что с ней теперь. Мы не общаемся. Я снова видел Брасука. Он пришел проведать меня после того, как я купил новый дом в Пацифик-Палисад. Меня оправдали и восстановили в должности капитана космических судов. Всем этим я обязан Стену. Если бы он не украл собственный корабль, чем привлек к этому внимание суда, то не подняли бы мое старое дело. Во время пересмотра присяжные были на моей стороне. Барсук появился, когда я только что вернулся из очередного полета, но скоро должен был улетать снова. Он просто зашел меня поприветствовать, и мы немного поболтали. Он сообщил, что на землю его доставил Поттер после того, как устранил повреждения. Он меня недолюбливал весело сообщил Барсук, но не мог выставить, ведь именно я сообщил ему о вас и о докторе. «Из-за вас погиб Стэн», — подчеркнул я. «Но ведь и он прилагал все усилия, чтобы уничтожить меня», — ответил Рыжик. «Это произошло непреднамеренно». «Разве? Тогда и я не виноват в том, что рассказал о вас Поттеру. Я просто спасал свою жизнь». Я не нашелся, что возразить. Барсука очень занимал один момент. Почему, прилетев за Стэном и Джулией, мы застали только двух чужих, а не орды, штурмовавшие корабль? И почему они не тронули Джулию? «Те же проблемы волнуют и меня», — сказал я. «Никто не знает. Но у меня есть одна теория. Я бы с радостью вас выслушал». Мне кажется, что у чужих существовала какая-то связь с королевой. Я думаю, она отдала им два приказа. Почему вы так думаете? Вы прекрасно знаете, что на корабле находились большие запасы королевского желе, собранного командой Поттера. Оно пропало. Я думаю, королева первым делом приказала им вернуть желе в муравейник, а уж потом заняться людьми. Но здесь появились мы и разрушили их планы. Я никогда не смогу этого доказать, но думаю, что произошло именно так». Барсук пристально смотрел на меня, обдумывая услышанное. Я рассмеялся. Рыжик спросил, «Что вам кажется смешным?» «Это не веселый смех», — объяснил я. «Очередная ирония судьбы. Ведь именно обогащенное королевское желе...» на которое Стэн так рассчитывал, послужила причиной его смерти и спасло жизнь Джулии. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.